Несколько секунд Арели простояла неподвижно с мобильником в руке, словно желая ненадолго сохранить иллюзорное присутствие Тома. Почему он по-прежнему замкнут? Чего он боится? Но в конце концов она решила, что сейчас неподходящее время задавать себе вопросы в духе журнала «Космополитен», сунула мобильник в карман и толкнула дверь книжного магазина, возле которого и застал ее звонок Тома, то есть лейтенанта Миньоля. Послышался нежный, мелодичный звон дверного колокольчика, и одновременно с этим Арели почувствовала густой аромат восточных благовоний. Внутри царила почти полная тишина. Освещение было мягким и приглушенным. Значит, вот он какой книжный магазин «Вертекс». Арели быстро обвела глазами ряды книжных полок, столы с грудами книг, стойки для презентаций. Все, как в обычных книжных магазинах, за исключением расслабляющей словно вневременной атмосферы и названий разделов вверху стеллажей. Личностное развитие. Аура. Реинкарнация. Арели со всех сторон обошла презентационную стойку, решив для начала вести себя как обычная клиентка. Покупателей в магазине было немного, и почти все были погружены в изучение взятых с полок книг. Вскоре Арели отыскала полку с надписью «Астрософия» в разделе «Астрология» и быстро пробежала глазами по названиям на корешках книг. «Будущее наступит завтра. Понять Астру. Триумф Водолея». Автором многих книг был Джошуа Кутези, но не всех. Быстрый просмотр даты здания подтвердил то, что Арели и так знала. У самозванного гуру появились последователи, развивавшие в своих трудах тезисы наставника. Среди них, помимо французов, попадались и иностранцы, в основном американцы. Арелина Угад взяла с полки книгу, раскрыла ее и прочитала. Во всех уголках планеты трудятся приверженцы нового мирового порядка. Для большинства из них развитие глобализации является настоящим подарком. Оно позволяет осуществить всеобщее закабаление людей в мировом масштабе без различия рас и границ. Их цель ясна – уничтожить политику ради экономики, заставить гражданина уступить место потребителю. А астрософия же, напротив, предполагает поместить индивида в центр вселенной. и Могу я вам чем-то помочь? А слегка вздрогнула. Атмосфера этого места и мрачные предсказания автора книги вызвали у нее чувство одиночества, полной отрезанности от мира, если только это не было результатом недавнего разговора с Тома. Она поставила книгу на место и обернулась. Женщине, стоявшей перед ней, было на вид около 50 лет. Невысокая, полная, слегка чопорная, она улыбалась, открывая зубы, испачканные в губной помаде. «Надеюсь, что да». «Я ищу Катрин Клермон. Это я. Так что я могу для вас сделать, мадемуазель?» «Я лейтенант Релли Дюбар, Государственная инспекция служб. Я хотела бы задать вам несколько вопросов». Катрин Клермон кивнула, не переставая улыбаться. «По поводу чего?» «Кальбери Фонте и заодно Джошуа Кутези». Кивок, улыбка, зубы в губной помаде. «Понимаю». «Но я сегодня работаю одна и не смогу оставить магазин без присмотра. Может быть, вы зайдете завтра? Это срочно». Владелица магазина не выразила ни малейшего недовольства. Ее улыбка лучилась прежней доброжелательностью. Ну, «Хорошо. Тогда сядем вот сюда. Отсюда я смогу наблюдать и за входной дверью, и за посетителями внутри магазина. Может быть, кому-то понадобится моя помощь». И она увлекла Арили за собой в небольшой закуток, образованный примыкающими друг к другу стеллажами. «Насколько я понимаю, Джошуа Кутюзи дал ваши координаты своему бывшему соседу по камере, когда тот освободился». Начала Арили. И его звали Калибери Фонте. Он собирался разыскать с вашей помощью других адептов астрософии, чтобы... Да-да, я его помню очень хорошо. Но это было довольно давно, а лет пять назад, если не ошибаюсь, с ним что-то случилось». Улыбка слегка померкла, как бы для того, чтобы подчеркнуть обеспокоенность. Рилли почувствовала такое раздражение, что чуть было не спросила напрямик, не является ли такое поведение результатом долгих лет специальных сектантских тренингов. «Нет, но мы его разыскиваем». «Ах, какая жалость! А ведь это означает, что ему вряд ли удастся завершить обучение». Но так или иначе, я вряд ли смогу сообщить вам что-то ценное. Я ведь не поручала этому молодому человеку никакой работы. Хотя он был очень мил. Кутизи ничего и не говорил о работе. Скорее, о неких контактах. О, -хо -хо. Но Джошуа просто не знал о реальном положении дел. Я ведь давно отошла от астрософии, вы знаете. Как вы могли заметить, мой магазин предлагает очень разностороннюю литературу и... Вы знаете, Ан Шарль Жермон... Это длилось мгновение, не больше. Блеск в глазах, чуть сдвинутые брови, и снова маска фальшивой доброжелательности вернулась на место. Слишком мимолетно, чтобы означать что-то определенное. Но не чтобы ускользнуть от внимательного взгляда Арели. «Как вы сказали? Ан Шарль Жермон. Нет, это имя мне ничего не говорит». Оно очаровательное, и я бы запомнила его, если бы когда-нибудь услышала. У вас нет никаких соображений по поводу причин, по которым адепты астрософии приютили у себя Кальбери Фонте? Я даже не знала, что Кальбери Фонте был приверженцем учения об астрософии. Во всяком случае, в моем магазине он не покупал книг на эту тему. Понимаю. Кивнула Арили. Поставлю вопрос иначе. У вас есть предположение по поводу контактов, которые Кальбери Фонте после выхода из тюрьмы мог наладить с кем-то еще помимо вас, чтобы выйти на общество астрософии? Улыбка, кивок, следы помады на зубах. Видите ли, общество астрософии – это не совсем верное определение. Это не общество, это скорее учение, некое направление философской мысли, школа, если хотите. К тому же после известных событий, объединение былых приверженцев этого учения так и не было восстановлено в первозданном виде. Если этот молодой человек хотел побольше узнать об Астрософии, ему бы следовало начать с книг, с самообучения. Значит, у Джошуа Кутизи не было официального преемника, человека, которому он, так сказать, передал бы эстафету? Катрин Клермон замерла. Улыбка словно застыла на ее лице. «Все понятно. Экономия жестов должна была подчеркнуть глубокую задумчивость». «Ну, например, это могла быть Верджиния Петерс», — наконец произнесла она. «У меня должны быть ее координаты. Одну секунду». Она быстрыми шажками просеменила к кассе, затем вернулась с визитной карточки, которую протянула Арили. «Я вас на минутку оставлю. Меня ждут другие покупатели». Прошептала она. Арели взяла карточку и поднесла к глазам, словно желая получше рассмотреть. Но на самом деле она следила за Катрин Клермон. Та вернулась к кассе, чтобы пробить чеки покупателям. Она любезно кивала и улыбалась каждому, но вот на секунду оторвалась от книги банкнот и взглянула в сторону Арели. На сей раз эмоция, промелькнувшая в ее взгляде, была более чем красноречивой. неприкрытая ненависть, которая хлестнула Орели словно удар кнута. Теперь Орели все стало ясно. Хозяйка книжного магазина лгала. Она все знала, и кто был Кальбери Фонте, и кто была Аншарль Жермон, и какая связь существовала между двумя этими людьми. Визитка неведомой Вирджинии Петерс была лишь средством выиграть время, запутать следы, отвести от себя подозрения. Но не было никакой необходимости устремляться по другому следу, чтобы распахивать одну за другой двери, ведущие в никуда. Этот книжный магазин был единственным ключом к той главной двери, которую предстояло взломать.